723. Матерь Агни Йоги Приближение к учителю совершается по мере очищения сознания. Это и понятно, так для сближения требуется соответствие. Было бы чем созвучать сауры ведущего. В этом задача. Не может он опуститься до созвучия с вибрациями неочищенного духа, но неочищенный дух, очистивший, сможет повысить поднять свои вибрации Даже до степени созвучия с постным лучом в этом смысл очищения.